Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и три раза прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев. Три дюйма! Балбатун мигом спешился. Коноводы увели в переулок лошадей. волк Балбатуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади. И началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала.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 Первая дружина. Да, слушаю. Немедленно две офицерских роты дайте на Печерск. Слушаюсь. И пришло на Печерск 14 офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер из театра миниатюр. И пришло на Печерск 14 офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер из театра миниатюр. Увы.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 Крещатике. Утром в кафе Бильбоке, днем в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером в прахе. А на рассвете писал научный, научный труд, труд «Интуитивное у Гоголя». Гоголя.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 «Иди спать!» – говорил он Вентусе Фелитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. «Иди!» Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза утолкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему «Малопровалное!» и уехал. А козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подол. В квартире библиотекаря ночью на подоле перед зеркалом, держа, держа зажженную свечу да. в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черный. Руки дрожали, и сифилитик говорил, Боже и губы мой. у него прыгали, как у ребенка. Боже мой! Боже мой! Ужас! Ужас! Ужас! Ужас. Ах, это... это Вечер, и я несчастлив, ведь был же со мной Шеер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек, может быть пойти и убить эту самую Лёльку, ну какой смысл, кто мне объяснит какой смысл, о господи, господи. мне 24 года, я мог бы, мог бы Пройдет 15 лет, может быть меньше. меньше. И вот, вот. Разные, разные зрачки, гнущиеся, гнущиеся ноги, ноги. Потом, потом безумные идиотские, идиотские речи, речи, а потом, потом я, я, гнилой, гнилой мокрый, мокрый труп. Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо,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 Прости меня. Прости меня и помилуй за то, я что я написал эти гнусные слова. слова. ну зачем, зачем ты, ты так, так жесток? жесток? Зачем? Я, я знаю, знаю, что ты меня наказал. наказал. Ох, как о, страшно, страшно ты меня наказал. Излечи о, меня, о Господи. Забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия. Я Пьяный под кокаином. кокаином. «Не дай мне сгнить, и я клянусь, что вновь стану человеком укрепимой силы. Избавь, избавь меня от кокаина. от кокаина! Избавь от слабости духа! И избавь меня от Михаила Семеновича Шполяновского!» Свеча наплывала, в комнате холодела. Под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками и на душе у больного значительно полегчала.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 Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жеклярах, и сколько их не продували шинными насосами, ничего не помогало. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями.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 полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Найтурсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего белградского гусарского полка.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 Картавый Найтурс забрал бумагу, по своему обыкновению дёрнул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево... Он не мог её поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть в бок он поворачивался всем корпусом. И, не поворачивая головы ни вправо, ни влево, отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Найтурс взял с собою 10 юнкеров,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 «Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через три прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу». Он положил бумагу на Турса на видное место под пресс в виде голой женщины. «Валенки!» Монотонно ответил Най и, глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог. «Как?» — не понял генерал. «Валенки! Сию минуту давайте!» «Что такое?» «Как?» Генерал выпучил глаза до предела. Най повернулся к двери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 Сунул ее за обшлак рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре. Гагузите валенки, живо! Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал Багровея сказал ему, я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду. Это... «Да что-то!» «Попробуйте!» Ответил Най и проглотил слюну. «Только попробуйте! Ну вот попробуйте, гадя любопытство Он взялся за ручку, выглядывавшую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел. «Звякни, глупый старик!» Вдруг задушевно сказал Най. «Я тебе и сколь-то звякну в Гогову, ты ноги протянешь!» Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.